Короткие рассказы для детей. История 104. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам. 13 глава, 13 стих. Музыка – это прекрасный дар неба. Музыка радует и ободряет сердце и душу. Она приносит радость и утешение печальным людям. Когда не было еще радио, громпластинок и магнитофонов, музыканты ходили по городам и селам от двора к двору, от дома к дому, играя для людей. Им часто давали за это немного денег – Вам знакома эта песенка? «Румяной зарей полыхнул восток, И сумрак упал с ветвей. Вставайте, вставайте, день настает!» Пел звонко соловей. И песнь его летела, как птица, В лесную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Однажды в одном всемирно известном городе шли домой три студента высшей музыкальной школы. Улица была плохо освещена. Никто из них не заметил сидящего на нижней ступеньке дома старика и споткнулся о его ноги. Старик поднялся, ни слова не говоря. Молодые люди подняли его шляпу с дороги, смущенно бормоча слова извинения. Один из студентов заметил лежащую на лестнице скрипку. «Вы музыкант?» спросил молодой человек. «Я был музыкантом», прошептал старик. «Чего же вам не хватает? Можем ли мы что-нибудь для вас сделать?» спросили студенты. Старик на минуту задумался, Потом протянул свою руку. «Бога ради, дайте мне что-нибудь. У меня нет ничего на пропитание моей семьи. Мои слабые пальцы больше не хотят сгибаться». Студенты смутились. Их кошельки тоже были пустыми. Вдруг одному из них пришла в голову хорошая мысль. Он взял скрипку старика, настроил ее и начал играть прекрасную мелодию, а другие начали петь. Вскоре собрались люди и много денег набросали в шляпу старика. Из открытых окон большого дома тоже бросили немало монет. Несколько детей, которым разрешили по этому поводу в это позднее время еще выбежать на улицу, собрали эти деньги для бедного человека. Когда прозвучала последняя песня, шляпа была наполнена монетами. «Как вас зовут?» – спросил старик студентов. «Нас зовут Вера, Надежда и Любовь», – сказал один из них и улыбнулся. Так в Библии написано. «Да благословит вас Бог и воздаст вам многократно. Вы спасли жизнь моему любимому ребенку». Теперь я могу возвратиться на родину и вылечить его. Вы будете великими музыкантами, известными всему миру, но я уже не доживу до этого времени. Пророчества старика сбылись. Один из студентов стал знаменитым певцом, другой — известным скрипачом, а третий — Чарльз Гунот, великим композитором. Давайте сейчас мы будем молиться. Поблагодарим Господа за глаза, которые видят прекрасное творение рук Его, за уши, которые могут слышать прекрасную музыку, которую Он подарил человечеству. Будем благодарными Богу за все.